Понимал, что такая находка должна быть сдана государству. Но искушение взяло верх. Мужества, решительности, чтобы пойти и заявить, не хватило. А потом уже боялся, понимал, что меня могут обвинить в сокрытии ценностей мне, не принадлежащих. Вот их-то я и держал в камере хранения на вокзале. Я понимаю, что поступил не честно, не по-советски, готов внести за это должную ответственность. Но уверяю вас, что никакой я не спекулянт. К разным там валютным махинациям отношения не имею. Петренко, выслушав это, улыбнулся. в е р ь т е Роготов не из очень мудрых. Если это экспромт... «Да ничего, более или менее остроумно. А если она, как и предыдущий плод длительного раздумья, то комплименты вы не заслужили». Роготов посмотрел на потолок комнаты, долго и пристально рассматривал свои ногти и потом с притворным вздохом спросил, «А зачем мне придумывать версии?» Я же сказал все, откровенно рассказал. О, если бы так, Роготов, если бы так. Вы мне не верите, но позвольте, почему? Да потому, что это ложь. Могу сообщить вам кое-что, чтобы размышления ваши были более плодотворными. Гражданка Цеплис и ее муж Дьячков по соседству с вами... И один из ваших иностранных клиентов, н и к и Хаким Ашоглу, тоже. Могу сообщить также, мы очень подробно беседовали с Борисом Яковлевичем Шницеровым. Спасибо за информацию. Но имена эти мне неизвестны. и з в е с т н ы Роготов, очень хорошо известны. й же они утверждают, что вы вместе занимались валютными операциями. Роготову стоило немалого труда сдержать себя, когда он услышал все это. В Цеплис он был уверен, а вот Дичков и х а т и м да еще Шницеров... Он всегда недолюбливал этого болтливого, азартного старика, да? Было над чем поразмыслить. Сколько раз вы были осуждены, Роготов? Один раз. Неправда, дважды. Один раз на три года, второй на восемь. И оба неправильно. Но вас не реабилитировали? нет. Что, я тоже считаю ошибкой? Совершали ли вы спекулятивные операции совместно с Благуном? Нет. А вот что говорит сам Благун. Организации сделок по скупке иностранной валюты, золота и предметов иностранного производства я занимаюсь после выхода из колонии. В основном мои операции проходили по поручениям Яна Роготова. «Что вы на это скажете?» «Как-то мы встретились с ним в Москве. Разговорились он, поняв, что я р а с п о л а г а ю с средствами, попросил у меня денег на автомашину, я помог ему. За это он мне оказывал кое-какие услуги, в частности, хранил мои вещи. Никаких валютных, спекулятивных операций с ним я не производил. Как не занимался ими вообще». Значит, Благун говорит неправду. Неправду. Но тоже показывают дьячков и шницеров. О, наговорить на человека можно что угодно. А вот доказать, доказать... Да, конечно. Но шифрованная запись ряда операций в известном вам блокноте идентична с их показаниями. И по д э т а м И по суммам операций, и по видам валюты и ценностей. А ряд наиболее крупных операций отражен одинаково и у вас,